глава двадцать пятая лика я обомлела когда утром выйдя из центрального входа больницы увидела недалеко от ступенек знакомый внедорожник окно пассажирское открыто а там феликс чтоб ему икалось долго и нудно вот какого лешего спрашивается он приперся сидит скалится так понимаю ждет что я подойду Хрен ему. Даже не стоит тратить время на человека, который умеет разговаривать только с помощью портретов американских президентов. Идиот. Пробухтела себе под нос, отворачиваясь, так как и дальше лицезреть эту надменную физиономию было выше моих сил. Правда, ноги ватные. И от усталости, и от уж очень приятной неожиданности. Маринка вовремя спохватилась, видимо, тоже лицезрела эффектное появление Феликса, поэтому под руку взяла и потянула меня к дороге. Вот же и вправду козел. Возмущалась подруга, когда я семенила с ней рядом. Хотя симпатичный, тут грех жаловаться. И при бабках явно. Уже мечтательно протянула она. Даже боюсь представить, сколько стоит такая тачка. Я за всю жизнь не заработаю. «Вот и забирай его себе!» Я взорвалась, вырывая руку из захвата подруги, так как и Феликс, и разговоры о нем меня уже порядком достали. И так полночи Марина выпытывала, почему у меня глаза на мокром месте. Так обидно было, что хотелось громко, а главное долго реветь. Ладно, в первый раз. Погорячился, неправильно понял. Да и я тоже хороша. Чего сразу винить мужчину во всех грехах? Но сейчас? Зачем он сейчас так со мной поступил? Деньги — это еще полбеды. Возможно, и просто отблагодарить хотел. Да и не только меня, а все отделение. Даже оправдывало Феликса за этот конверт. Он просто привык за все благодарить деньгами. Но этот нахал исчез. Ни ответа, ни привета. Как будто и не было ничего между нами. Согласна что на одном сексе отношений не построишь, но как же искренне прозвучало его «Я скучал, малинка». Чуть было не поверила. Одним словом, козел. Мужики тугодумы в большинстве своих случаев. Сделала вывод Марина после моего рассказа, сидя в кресле и болтая одной ногой. Им надо время, чтобы привыкнуть, осознать, что ты именно та женщина, которая ему нужна а также решиться на этот чертов первый шаг. «Ух, Маринка, тебе надо завязывать с мелодрамами и любовными романами», отмахнулась я, поморщившись. «Зато в постель мужики прыгают без раздумий». Виск тормозов не дал подруге парировать что-нибудь в ответ, а сердце на пару минут замерло. Неужели догнал? «Господи, отправь его обратно туда, откуда приехал». Красавицы! подвести знакомый и противный голос но именно сейчас как нельзя кстати мы пиш начала марина зная мою большую и страстную любовь к Игорю, но я ее резко перебила если тебе не трудно лика дорогая расплылся приставучий кардиолог в улыбке я рад и счастлив доставить тебя до дома и сказано таким тоном что доставить до дома слышится как напроситься на чашечку кофе. Тут же меня, как магнитом, потянуло повернуться назад. Точно. Знакомый внедорожник и даже через лобовое стекло взгляд Феликса прожег насквозь. Его слова насчет того, что он оторвет руки Игорю, я не восприняла тогда всерьез. Подумала хорохорица Павлин мать его. Но сейчас этот взгляд обещал несчастному кардиологу Все круги ада. Или это адресовано мне? И я, как самая настоящая трусиха, быстренько скрылась в салоне Мерседеса. Можно выдохнуть. Вряд ли устроят этот ненормальные разборки, ведь я ему и даром не сдалась. Больше самолюбие потешить. Тем более, как только выехали на трассу, внедорожник с Феликсом на пассажирском сидении нас обогнал. Вот разве сложно было выйти из машины и подойти? Поговорить по-человечески? Ну, в ресторан, допустим, пригласить? Марина, как и я, провожала взглядом автомобиль, который вовсю несся в сторону города. Говорила же. дума они. Давай закроем тему. Я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Еще ж от этого зануда отмазываться, а у меня нет ни сил, ни желания. «Слушай», — зашептала я Маринке на ушко, «хотя из-за музыки все равно Игорь не услышит нас. А давай ко мне сегодня. Выспимся, а вечером закатим банкет. Тем более завтра в ночь мы с тобой заступаем по графику». «А давай», — приободрилась подруга, хотя прекрасно знала, что с ее помощью я хочу от Игоря избавиться. «Позвоню бабуле, предупрежу, но с тебя...» Сделала паузу, а я открыла один глаз, уже заранее зная, о чем она попросит. «Согласна». Кивнула и снова откинулась на спинку заднего сиденья. «Хочется человеку будущее свое узнать? Как и быть, к маму ли свожу?» Маринка верит во всю эту чушь. Зачем же ее радости в жизни лишать? «Завязывай с соплями, он еще появится в твоей жизни». В тот момент, когда ты ждать этого не будешь. Тут же всплыли в голове слова моей самой любимой в мире женщины, и я мысленно застонала. Вот точно подметила, когда ждать этого не буду. И ведь правда появился. Не сотрешь, как бы ни пыталась. Хочу его забыть, выбросить из головы и образ Феликса, и всю ту чушь, что сама себе напридумывала. Только вот никак не получается. Игорь не обрадовался, когда Маринка попросила его отвезти нас обеих ко мне. И до дома доставил, и, кратко кивнув на прощание, тут же дал по газам. Признаться, я начала оглядывать двор, едва вышла из машины. «И что ты тут высматриваешь?» — съехидничал внутренний голос. «Лик, ты чего застыла?» — подергала меня за рукав подруга. Я тряхнула головой, посылая мысленно и свой внутренний голос, и Феликса, наверное, нахваталась всей этой романтической дури от Маринки, приедет, обнимет, скажет какую-нибудь банальную фразочку в стиле голливудского героя и увезет на черном внедорожнике во дворец. Господи, куда это меня понесло-то? Феликс и романтика понятие параллельные. Он может только давать дурацкие клички, пудрить мозги, заниматься сумасшедшим сексом, а потом исчезать без объяснений. Так пусть теперь исчезнет навсегда.